Глава 14. Первоначальное накопление. Том 1. Глава 24. А. Тайна первоначального накопления. Мы видели, каким образом из капитала образуется прибавочная стоимость, а из прибавочной стоимости добавочный капитал. Между тем, накопление капитала предполагает прибавочную стоимость Прибавочная стоимость – капиталистическое производство, а это последнее – наличность значительных масс капитала и рабочей силы в руках товаропроизводителей. Таким образом, все это движение вращается, по-видимому, в порочном кругу, из которого мы не можем выбраться иначе, как предположив, что капиталистическому накоплению предшествовало накопление первоначальное. Накопление, являющееся не результатом капиталистического способа производства, а его исходным пунктом. Буржуазная наука рассказывает об этом анекдоте из прошлого. В незапамятные времена существовали, с одной стороны, кучка трудолюбивых, разумных и, прежде всего, бережливых избранников, и, с другой стороны, масса лентяев, оборванцев, прокучивающих все, что у них было, и даже больше того. Так случилось, что первые накопили богатство, а у последних, в конце концов, ничего не осталось для продажи, кроме их собственной шкуры. Со времени этого грехопадения существует широкая масса бедноты, которые несмотря на весь ее труд, все еще нечего продать, кроме себя самой и горсточка богачей, богатство которых постоянно растет, хотя они давным-давно перестали работать. Как известно, в действительной истории крупнейшую роль играет завоевание, порабощение, разбой, одним словом, насилие. Но в кротком научном представлении искании царствовала идиллия. Право и труд были искании единственными средствами обогащения, Всегдашнее исключение составлял, разумеется, текущий момент. В действительности методы первоначального накопления – все что угодно, но только не идиллия. Капиталистическое отношение предполагает, что собственность на средства осуществления труда отделена от самих рабочих. И как только капиталистическое производство становится на собственные ноги, Оно не только поддерживает это разделение, но и воспроизводит его в непрерывно растущем масштабе. Таким образом, процесс, создающий капиталистическое отношение, не может быть ничем иным, как процессом отделения рабочего от собственности на условиях его труда. Следовательно, так называемое первоначальное накопление есть лишь исторический процесс отделения производителя от средств производства. Экономическая структура, хозяйственный строй капиталистического общества выросла из экономической структуры феодального общества. Разложение последнего освободило элементы первого. Рабочий лишь тогда получает возможность распоряжаться своей личностью, когда прекращается его прикрепление к земле и его крепостная или феодальная зависимость от другого лица. Далее, чтобы стать свободным продавцом рабочей силы, который несет свой товар туда, где имеется на него спрос, рабочий должен был избавиться от господства цехов от цеховых уставов об учениках и подмастерьях, и от прочих стеснительных предписаний относительного труда. Итак, одна сторона того исторического процесса, который превращает производителя в наемного рабочего, заключается в освобождении производителя от феодального и цехового принуждения. И только эта одна сторона существует для наших буржуазных историков. Но имеется и другая сторона, состоящая в том, что освобождаемые лишь тогда становятся продавцами самих себя, когда у них отняты все их средства производства и все гарантии существования, обеспеченные старинными феодальными учреждениями. И история этой экспроприации вписана в летописи человечества пламенеющим языком меча и огня. Промышленные капиталисты, эти новые владетельные особы, должны были со своей стороны вытеснить не только цеховых мастеров, но и феодалов, владеющих источниками богатства. С этой точки зрения, их возвышение есть плод победоносной борьбы против феодальной власти с ее возмутительными привилегиями, а также и против цехов и тех оков, которые налагают эти последние, на свободное развитие производства и свободную эксплуатацию человека человеком. Однако рыцарям промышленности удалось вытеснить рыцарей меча лишь благодаря тому, что они использовали события, которые были созданы не ими самими. Они возвысились, пользуясь теми же грязными средствами, которые некогда давали возможность римским вольноотпущенникам становиться господами своих патронов. Исходным пунктом развития создавшего как наемного рабочего, так и капиталиста, было рабство рабочего. Развитие это состояло в том, что порабощение изменило свою форму произошло превращение феодальной эксплуатации в капиталистическую. Для того, чтобы понять ход этого процесса, нам нет надобности забираться слишком далеко в прошлое. Хотя первые зачатки капиталистического производства имели место уже в 14-м и 15-м столетиях в отдельных городах по Средиземному морю, Тем не менее, начало капиталистической эры относится лишь к XVI столетию. Она открывается там, где уже давно уничтожено крепостное право и уже значительно увял наиболее яркий цветок Средневековья – свободные города. В истории первоначального накопления особенно важную роль играли те моменты, когда значительная масса людей внезапно и насильственно отрывались от средств своего существования и выкидывались на рынок труда в виде поставленных вне закона пролетариев. Экспроприация сельскохозяйственного производителя, обезземеленье крестьянина составляет основу всего процесса. Мы изобразим его ход в Англии.